Я снова кашлю, я разглядываю выложенный плиткой пол. Это может быть твой последний шанс, Камерон, – тихо говорит мне м а г д а н Я глубоко вздыхаю. Камерон, если ты кого-то хоть капельку подозреваешь, просто назови мне его имя, – продолжает м а г д а н Может быть, даже на допрос их не понадобится вызывать. Мы не собираемся заниматься фабрикациями, никого не будем преследовать или обвинять во всех смертных грехах. Я смотрю на него. Я все еще не уверен. Мой подбородок все еще клино упирается в ладонь. Я затягиваюсь, у меня снова трясутся пальцы. Магдан продолжает: этим делом занимаются или занимались очень хорошие специалисты, настоящие асы, преданные своему делу. Но теперь они п р е д а н ы о д н о й и д е е обвинить тебя во всех других нападениях и усадить на скамью подсудимых. Я убедил в а ж н ы й ш и й что знаю к тебе подход, как никто другой и могу помочь нам всем разобраться с этим делом. Но я-то здесь футбольный тренер Камерон, меня в любую минут могут заменить. И я хорош, пока есть результаты. Пока что никаких результатов у нас нет. Меня могут выставить в любое время. И поверь мне, Камерон, кроме меня здесь нет друзей. Я качаю головой, я боюсь заговорить, боюсь потерять самообладание. Имена, имя, что нибудь, что может тебя спасти, Камерон. Терпеливо говорит м а к д а н Ну хоть кого-нибудь ты подозреваешь? Я чувствую себя как рабочий в сталинской России, предающий своих товарищей, и все же говорю: ну, я думаю, кое-кому из моих друзей. Я поднимаю глаза на м а к д а н а чтобы увидеть его реакцию на его темном, тяжелом лице озабоченное выражение. Да, Уильям Сорел. Это звучит глупо, но его жена Ивонна. Заканчивает Магдан, кивает и откидывается на спинку стула. Он прикуривает сигарету, у него печальный вид. Он постукивает пачкой сигарет по столу. Я не знаю, что думать или чувствовать. Я знаю, я чувствую себя паршиво. У тебя роман с Ивонной Сорел? спрашивает Магдан. Я смотрю на него, предельно не знаю, что сказать. Он машет рукой. Впрочем, может, это и не имеет значения. Но мы отследили перемещение мистера Миссис о р е л Потихоньку, они ведь твои друзья. Улыбается. Всегда надо учитывать возможность участия в деле нескольких человек, особенно р е ч ь о с и л и н ы х п р е с т у п л е н и я х совершенных далеко друг от друга, к тому же довольно сложных. Я киваю. Отследили. Отследили перемещение. Хотелось бы знать в какой мере потихоньку. Очень хочется заплакать. Ведь мне кажется, я смиряюсь с тем, что, независимо от того, как будут развиваться события дальше, жизнь для меня уж никогда не будет прежней. Выясняется, говорит м а г д а н пачка сигарет, тук-тук с т у а е т по столешнице. Что, хоть они проводят очень много времени у меня дома? Все их передвижения хорошо задокументированы. Там прекрасно известно, что они делали во время этих нападений. Я снова киваю, чувствуют мои кишки вывернуты наружу. Я, значит, их предал. А в этом не было никакого смысла. Я думал, Бенди. Сообщаю я Полу, глядя вниз, и избегая и смотреть в глаза Магдану. Бенди Голди. Говорю я, потому что помимо всего прочего. Энди останавливался у меня летом. Приблизительно в то время, когда пропал а в и з и т н а я к а р т о ч к а с моими к а р а к у л я м и я думал, может быть, это он, но он мертв. Похорны завтра, говорит Макдам, с т р я х и в а я пепел и внимательно изучая горящий кончик сигареты. Он обтачивает его кромку легкой металлической пепельницы, пока не получается идеальный конус, потом осторожно затягивается. Пепел с м о е й с и г а р е т ы падает на пол, я виновато растираю его подошвой. Бог ты мой, мне о б е щ а с не помешало немного наркоты, чтобы успокоиться, расслабиться. Я почти с нетерпением жду, когда меня переведут в тюрьму, там-то. н а р к о т ы море, е с т так меня посадят не в одиночку, черт возьми, так оно и будет. Я принимаю, это, смиряюсь с этим, черт. Завтра. Я говорю я, сглатываю слюну. Я сдерживаю слезы, сдерживаю кашель, потому что боюсь раскашлившись расплакаться. Да, говорит Магдан, снова аккуратно с т р я х и в а я пепел с и г а р х Ронь т е г о завтра. на семейном кладбище. Как там это поместье называется? Смотрю на него, но так не могу понять. д е й с т в и т е л ь н о он забыл название или нет? Стратспелт. Кивает он. Стратспелт. Перекатывает он это слово в о рту, словно н смакует хороший виски. Стратспелт на Карсовспелт. Он снова втягивает воздух сквозь зубы. Врочу бы он свои зубы показал что ли? Интересно, в полиции свои дантисты? Они ходят к тем же, что и все, и надеются, что у дантиста нет зуба на, нет зуба на, нет зуба на. Погоди-ка, нет, погоди-ка, нахрен! И тут до меня доходит, словно пылинка залетела в глаз. Поднимаешь голову, чтобы понять, откуда, и тут на тебя обрушивается тонна кирпичей. Секунду. Сижу задумавшись. Нет, это невозможно. Но так оно и есть. Оно никуда не уйдет, и я знаю. Я уверен, что знаю. Я знаю и чувствую дурноту. Но слава богу, теперь у меня есть хоть в чем-то уверенность. Доказать я ничего не могу, пока что я ничего не понимаю, всего не понимаю. Но я знаю, я знаю, что должен быть там, я должен попасть в Стратспелд. Я мог бы сказать им: отправляйтесь туда, будьте там, держите ухо востро, потому что он непременно будет там, должен быть там. именно там и нигде в другом месте, но я не могу допустить, чтобы это произошло так и схватит они его или нет, а я сомневаюсь, что схватит. Я должен быть там. И п о т о м у я о т к а ш л и в а ю с ь и смотрю в глаза Магдану и говорю: "Хорошо. Еще два имени." Пауза. в а т т а ю слюну. У меня, словно что-то в горле застряло. Бог ты мой. Неужели я действительно скажу это? Да. скажу и у меня есть для вас еще кое что. Магдан склоняет голову набок, в б р о в е изучасно. т Говорят неужели? Я набираю по б о л ь ш е воздуха в легкие. Но мне кое что от вас понадобится. Магдан х м у р и т с я И чего ж ты хочешь, Камерон? Я хочу быть завтра там на похоронах. Магдан х м у р и т с я еще сильнее. пускает взгляд на пачку сигарет и делает еще два кульбита по столу, качает головой. Не думаю, что смогу это сделать, Камерон. Сможете, говорю я ему. Сможете, потому что у меня есть для вас кое-что. Есть. Я снова делаю паузу. Еще один вздох. В горле м н е п и ш и т А н о тоже там. в и т у м а к д а н а за дачный. И что же там такое, Камерон? м о ё сердце колотится, руки сжимаются в кулаки, я сглатываю в горле сухость, на глаза наворачиваются слезы, и все же я наконец выдавливаю из себя это слово: труп. Глава десятая. Карсов спелт.